Глава седьмая. Исчезновение Джеффа. «Я Демюрк пятна страха? Ага!» Лесник насмешливо улыбнулся. «Точнее, один из двух. Вы с Хольгером с самого начала работали вместе. Он идейный вдохновитель, ты исполнитель. Или наоборот, я уже забыл. Погодин все прекрасно замотивировал, с психологией, с фактическими доказательствами. Моя кровь превратилась в ледяную кашу. Хорошо, что я сидела, иначе бы точно упала. Тело стало как желе. Это неправда. Скажите мне, что это неправда. Конечно, я понимала. На что иду, оставаясь с Сашей? Но даже тогда меня не оставляла надежда, что в конце концов все уладится. Теперь же конец всему. Сегодня утром Погодин сделал потрясающий доклад. Обнародовал результаты некоего эксперимента. По его словам, он давным-давно вышел на след Хольгера. И у него сразу возникло подозрение, что Хольгер работает не один. Хольгер был двоечником и разгильдяем. Логично предположить, что ему помогал кто-то другой, более квалифицированный. Сначала за ним установили слежку, но никого не обнаружили, а домен все рос. И тогда по инициативе Погодина было проведено несколько проверок, провокаций. В одной из них ты участвовала. «Практика!» Вяло поинтересовалась я, еще не отойдя от ужасного известия. «Нет, еще раньше. Тогда зачет по пленеру». «Тогда зачет по пленеру», — лесник кивнул. «Проверка для четырех подозреваемых, которые теоретически могли иметь отношение к Хольгеру». «Интересно, кто список составлял?» — Шок сменился злостью. «Невось погоден. А почему же он Катьку-то свою не включил? Ее ж надо было бы туда». «Вписать в первую очередь? А Костик тут при чем? А Оксана?» «Оксана – это подкоп под меня», – сухо ответил лесник. «Насчет остальных не знаю, какие планы были у Погодина». «Надо сказать, не всем нравились его методы. Полагаю, Погодину пришлось очень постараться, чтобы директор твоего училища дал добро на провокацию. Но когда одна из подозреваемых, ты, смогла в специально подготовленном месте самостоятельно выйти к границе пятна страха, Погодин получил карт-бланш. Дальше он действовал ни перед кем, не отчитываясь. В рамках практики создал группу, назначил куратором своего человека. «А откуда вы все это узнали?» «У меня свои источники в академии». «Естественно, на совет мастеров меня бы не пустили, но я попросил кое-кого держать меня в курсе дел, так что, ребята, вы теперь оба вне закона». «Это все проклятый Погодин!» – рявкнула я. Он давно хотел меня погубить. Он начал лезть в пятно еще тогда, когда оно не росло и никому вреда не причиняло. Я почти уверена, что он приказал Джеффу заманить меня сюда, чтобы я там погибла. «Не только ты! Не только ты!» жестко добавил лесник. Я поняла, что он подумал о дочери. «У вас есть доказательства?» неожиданно спросил Саша. «Только прямые, а не косвенные, которые подействуют на ваш совет мастеров». Доказательство чего? Что Погодин подготовил убийство. Саша обернулся ко мне. «Если бы это удалось доказать, тебя бы оправдали». Я задумалась. «Саша говорит, дело», – подтвердил ясник. «Но, думаю, ничего не получится». «Погодин хорошо подготовился». «То, что Погодин пытался подстроить наше убийство в домине», – ответила я, – «мог бы подтвердить только его исполнитель, то есть Джефф». «А он захочет?» «Конечно, нет», — ответил за меня лесник. «Зачем ему это надо? Разве что припугнуть его или подкупить? Я с ним вчера встречалась, он поджидал меня возле дома. Я постаралась восстановить в памяти подробности нашей краткой беседы. Жаловался, что у него гибнет домен, про белую акулу рассказывал. «Какую еще акулу?» — удивился Саша. Я вздохнула. «Нет, ничего не выйдет. Джефф слишком боится погодина, чтобы свидетельствовать против него». Лесник подался вперед. «Но ведь ему от тебя что-то было надо. Геля, постарайся вспомнить, что он еще говорил. О чем тебя спрашивал?» «Ну...» «Он вообще был на себя не похож. Нервничал. Несколько раз спросил, кто из академиков поддерживает Хольгера. Саша расхохотался. У лесника блеснули глаза». «Понятно. Прикидывает, какая сторона сильнее. Это хороший знак». Умершая была надежда снова шевельнулась. «Надо создать впечатление, что сила на нашей стороне», – азартно предложила я. «Для начала надо его просто найти», – заметил Саша. Я достала телефон, нашла номер Джеффа и нажала на вызов. «Передай Дамирову», – сказал лесник, – «чтобы приехал на комендантский». «Скажи его последний шанс». «Погодин наверняка в самом ближайшем будущем постарается от него избавиться. Передай, что я сам гарантия его безопасности. А если он этого не сделает, тогда я очень на него обижусь». Я прижала телефон к уху, взглянула на небо и увидела, что оно краснеет на западе. В развалины пятна страха незаметно пришел вечер. Прошла минута, вторая. В трубке раздавались только долгие гудки». «Джефф не берет трубку», — сказала я, отключаясь. «Странно. Он сам сказал мне, звони в любое время, я на связи». «Не нравится мне это», — нахмурившись, произнес лесник. «Возможно, Погодин убирает свидетелей», — предположил Саша. Я стиснула зубы и снова набрала номер Джеффа. Опять никакого отклика. Несколько минут мы сидели молча и смотрели друг на друга. Из развалин один за другим... Выбрались демоны и уселись вокруг нас, словно тени. «В принципе, я могу дать вам обоим временное убежище в моем домене», сказал, наконец, лесник. «Без прямых доказательств следствие затянется очень надолго». «А если Академия потребует нашей выдачи?» буркнул Саша. «Не потребует. У меня с ними прекрасные отношения, дружба, замешанная на страхе». «Как это? Они опасаются меня ровно настолько...» чтобы не трогать, пока я впрямую не нарушаю кодекс. Помощи от Академии я, конечно, не дождусь, но и принудить они меня ни к чему не могут». «Неплохо», — ухмыльнулся Саша. «Такие отношения с Академией меня бы устроили. В твоей власти их такими выстроить, если, конечно, станешь моим учеником». Неожиданно из моего кармана раздалась трель мобильника. Я подскочила, прижала трубку к уху, расплываясь в улыбке но испытала жестокое разочарование и одновременно глубокое удивление. «Мне звонил, наверное, последний человек, кого бы я ожидала услышать – Антонина». «Келечка, Тасик поступит на филфак», – торжественно объявила она, не тратя времени на приветствие. «Не могу дозвониться твоему папе. Передай ему, пожалуйста, огромное спасибо от всей нашей семьи». Голос Антонины, обычно напоминающий разъяренное карканье, волшебным образом превратился в голубинное курлыканье. Я не поняла ничего. «Хм, я очень рада. А при чем тут мой папа?» «Как при чем? Ты не знаешь?» И Антонина принялась рассказывать мне совершенно поразительные вещи. Вчера вечером она весьма продуктивно побеседовала с моим папашей. Оказывается, папа был знаком с деканом филфака Универа. Папа позвонил декану и тот пообещал ему, что лично проследит, чтобы все было по-честному. «Теперь у меня, наконец, развязаны руки», – удовлетворенно говорила Антонина. «Гелечка, за мной должок за Тасика. Я сегодня же поеду в академию и официально обвиню Погодина в превышении служебных полномочий и некомпетентности. То, что творилось с вашей практикой, – это форменное безобразие». Я устала с ними всеми ругаться, доказывая, что экспериментировать на детях нельзя. В конце концов, Погодин прямо пригрозил мне, что если я не заткнусь, то меня уволят, а Таське устроят волчий билет. Ну хорошо, я заткнулась. Однако потихоньку собрала целое досье. Вся эта практика – вопиющий образец разгильдяйства и непрофессионализма, не говоря уже бесконтрольности, неподотчетности – «Отсутствие всякой техники безопасности!» Антонина Николаевна умудрилась я втиснуться в краткую паузу. «А вам не приходило на ум, что Погодин просто хочет меня погубить?» Наставница умолкла на полусловие. «Знаешь, Гелечка, иногда мне действительно казалось, будто все это безобразие творится нарочно. Но имея в виду, ты выдвигаешь очень серьезное обвинение». Погодина надо проверить тщательно и незаметно. У меня нет на это времени. Я вдруг сообразила, что Антонина, похоже, и не знает, что я сейчас в пятне. Если я добуду прямые доказательства... Вы добавите этот пункт к вашему официальному обвинению Погодина в профнепригодности? Э, ну, конечно. С удовольствием, Геля. Я не пойму, ты шутишь или... Тогда последний вопрос. Вы не знаете, где сейчас Дамиров? — в разговоре возникла небольшая пауза. «Нет. В училище он уже несколько дней не появлялся. Думаю, его надо искать в академии». «Это Антонина, моя бывшая учительница», — сказала я в ответ на вопрошающие взгляды Саши и лесника, выключая телефон. «Против Погодина затевается контр-интрига. Мы на верном пути. Надо срочно искать Джеффа и выбивать из него признание». «Легко сказать», — проворчал Саша. «Идеи есть? Сейчас будут». После звонка Антонины у меня стало удивительно радостно на душе. С чем сравнить? Словно некое грязное пятно на оконном стекле, которое уже привык не замечать. Взяли и стерли, и теперь смотришь на мир новым взглядом и замечаешь, насколько он стал светлее. Здорово, что Антонина меня не предавала. Как хорошо, что Тасик поступил. «В принципе, и папаша мой тоже молодец». Даже не ожидала от него. Вспомнив последние слова Антонины, я быстро набрала номер Костика. «Привет». «О, Геля, как у тебя дела? Ты уже выбралась из пятна?» «Нет, я все еще там. Слушай, Костик». «Есть одна просьба. Срочно поезжай в академию и попробуй найти...» «А я уже там», – заявил Костик, «с самого обеда». «Распрощался с Людкой и решил поехать в центр событий. Что вы там устроили в пятне? Все бегают, как на пожаре. Слушай, Гелька, я сделал выводы и принял решение». «Какое?» «Ты о чем?» «Я на зло погодину снова буду заниматься чистым творчеством». Я не нашлась, что ответить, откровенно говоря. Сначала я даже не поняла, о чем он говорит. «Ах, да, последний пленер, озарение». «Понимаешь, я сделал типичную логическую ошибку». «Перепутал причину со следствием. Само по себе чистое творчество не зло. Это просто инструмент. Все зло в людях». Я с трудом удержалась, чтобы не съязвить по поводу столь свежего заявления. «Но это еще не все», – таратурил Костик. «Я решил сделать карьеру. Когда я стану ректором Академии, то прослежу, чтобы был разработан новый кодекс мастеров. Современный кодекс пережиток тоталитарной эпохи». Управление Академией должно быть децентрализовано. Чтобы даже если ректором по ошибке станет такой урод, как Погодин, он не мог бы этим воспользоваться. Чтобы такие штуки, как пятно страха, не могли возникнуть даже теоретически. Короче, я уже набросал несколько идей. «Костик», – взвыла я. «Идеи потом. Тебе там не попадался, Дамиров?» «А как же», – подтвердил Костик. «Мы с ним даже разговаривали. Где?» «Здесь, во дворе Академии, часа два назад». «Костик, ради всего святого, разыщи его. И пусть он немедленно мне позвонит. У него телефон не отвечает». «Облом», – разочарованно сказал Костик. «Когда я его встретил, он уже садился в машину». «Черт!» «Да не беспокойся, он как раз к тебе и поехал». «Куда ко мне? Домой?» «Нет, в пятно страха». «Костик, подожди, я что-то не пойму. Ты имеешь в виду на комендантский аэродром?» «Я имею в виду то, что говорю», – недовольно ответил Костик. Дамиров поехал в Пятно Страха, по тайной дороге через промзону. Откуда он, не... «Откуда он о ней узнал?» Я рассказал, не смущаясь, признался Костик. Дамиров сказал, что ему надо срочно попасть к вам в Пятно, что у него есть сведения о Погодине, которые помешают ему стать ректором. Я и подумал, если у него есть эти сведения, то вам они пригодятся, а если сведений нет... «То вам пригодится заложник». «Когда он выехал?» «Я же сказал, часа два назад». «Джефф выехал в пятно по пьяной дороге два часа назад», глухим голосом повторила я, убирая телефон в карман. Несколько секунд все молчали, вглядываясь в безжизненную панораму развалин. Горизонт уже затянула сизая вечерняя дымка. Саша выругался. «Да, не повезло», произнес лесник, вставая со своего обломка. «Все!» Коронный свидетель выведен из строя, а без него обвинение развалится. «Предлагаю всем перебраться отсюда в мой домен». «А что делать с этим?» – Саша указал себе под ноги. «С пятном страха, точнее, с тем, что от него осталось». «Довести дело до конца», – хладнокровно сказал лесник. «Если, конечно, не хочешь, чтобы домен уничтожили академики, тогда и тебе достанется». «Я же вроде все уничтожил», – удивленно сказал Саша. «Не уничтожил, а разломал». «Своему ученику я показал бы, в чем разница». Саша упрямо стиснул челюсти. «Я поняла, что он скорее погибнет тут на развалинах, чем что-то попросит у лесника, и решила вмешаться». «Извините, что встреваю, Саша. Можно тебя на минутку?» Мы отошли на несколько шагов, и я тихо сказала ему. «Саша, имей в виду...» «Ничего не изменилось. Если ты решишь остаться здесь, я останусь с тобой». «Это шантаж», — криво улыбнулся он. «Конечно нет. Неужели ты правда думаешь, что я вот так уйду и оставлю тебя одного на этих развалинах? Защита домина разрушена. Уничтожение только вопрос времени. Ты считаешь, что мне надо принять предложение лесника? На твоем месте я бы согласилась, не раздумывая». «Разве ты сам не понимаешь, сейчас для тебя это единственный шанс сохранить дар демиургии. Да, лесник неприятный и жесткий человек, но это лучше, чем...» Я замолчала, не желая называть имя Артема, но Саша и так все понял. «Мне нравится лесник», — признался он. «Я бы согласился сразу, если бы он так на меня не давил». «Так в чем вопрос? Соглашайся. А ты?» «А что я?» Мне он стать его ученицей не предложил. Ты бы и не согласилась. Да, я хочу учиться в академии, несмотря ни на что. Я невольно вздохнула. Может, не в этом году, а в следующем. Саша, не беспокойся за меня. Лесник нас прикроет до конца разбирательства, а потом вдруг все закончится удачно. У Погодина наверняка много врагов. Антонина начнет, остальные подхватят. Отыщутся какие-нибудь доказательства. Прости, что я тебя втравил. «Да ладно, все не так уж плохо. У меня много заступников, а у тебя никого, кроме лесника». «Зачем я его уговариваю?» – пробралась в голову непрошенная мысль. «Мне-то какая с этого радость. Надо было говорить его сдаться, а уже потом начинать интригу против Погодина. Потому что если Саша пойдет в ученики к леснику, он останется вне закона, на всю жизнь и наши дороги разойдутся навсегда». «А как лучше для самого Саши?» Мне стало стыдно, тут двух мнений быть не может. «Я очень хочу, чтобы у тебя все получилось», — закончила я. «Чтобы ты стал мастером чистого творчества круче их всех! Мне бы это доставило большую радость». Саша принял решение. «Я согласен», — сказал он, повернувшись к леснику. «Прекрасно», — хладнокровно сказал лесник. «Другого я и не ожидал». Тогда давай поскорее покончим с пятном и пошли отсюда.